Это круг игры, состоящий из трех отдельных партий в некоторых карточных играх. Бридж, Вист, Винт. Леди Джулия тут же просияла. Бридж для нее был смыслом жизни. В ту же минуту в комнату вошел Реджи кэррингтон и составилась четверка. Леди Джулия, миссис Вандерлин, сэр Джордж и молодой Реджи уселись за карточный стол. Лорд Мэйфилд взял на себя задачу развлекать миссис Макатту. Когда сыграли два Роббера, сэр Джордж демонстративно посмотрел на часы на каминной полке. «Вряд ли стоит начинать следующий круг», — заметил он. Его жена раздраженно посмотрела на него. «Всего четверть одиннадцатого. Давай короткую игру». «Игра никогда не бывает короткой, дорогая», — попытался утихомирить сэр Джордж. «К тому же у нас с Чарльзом есть еще дела».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 В его голосе был намек на иронию, чего женщина не упустила. Она тут же повернулась к Реджи, нежно улыбаясь ему. «Мне жаль, что мы не можем продолжить наше партнерство. Вы потрясающе умно сыграли без козыря». Вспыхнув от удовольствия, Реджи пробормотал. «Мне просто немного повезло».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 Лорд Мэйфилд и сэр Джордж вышли на террасу. Стояла красивая ночь, ясное небо усеивали звезды. Сэр Джордж испустил глубокий вздох. «Тьфу, эта женщина просто обливается духами», — заметил он. Лорд Мэйфилд рассмеялся. «И недешевыми духами. Одна из самых дорогих марок на рынке, не могу не отметить». Сэр Джордж скривился. Скажи спасибо, что не дешевыми. Да уж, по мне так женщина, облитая дешевыми духами, один из величайших кошмаров человечества. Сэр Джордж посмотрел на небо. Как же быстро оно расчистилось. Я слышал, как дождь барабанил по стеклам еще во время ужина. Мужчины медленно пошли по террасе, тянувшейся вдоль всего дома. От нее земля шла немного под уклон, открывая величественный вид на сассокские девственные леса. Сэр Джордж закурил сигару. «Что касается того сплава», — начал он. Разговор перешел к техническим вопросам. Пятый раз, дойдя до конца террасы, лорд Мейфилд сказал со вздохом. «Ладно, думаю, нам пора заняться делом. Да, работы предстоит немало».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 Мистер Карлайл занимался раскладыванием каких-то бумаг по папкам возле сейфа. Он поднял взгляд на вошедших. «Ну что, Карлайл, все готово?» «Да, лорд Мэйфилд, все бумаги на вашем столе». Вышеупомянутый стол представлял собой большое солидное сооружение для письма красного дерева, стоящее напротив у окна в углу. Лорд Мэйфилд подошел и начал просматривать разложенные документы. — Чудесная сегодня ночь, — сказал сэр Джордж. — Да, — согласился мистер Карлайл, — просто замечательно, как расчистилось небо после дождя. Отложив в сторону папку, он спросил, — Я вам еще буду нужен сегодня, лорд Мэйфилд? — Нет, Карлайл, вряд ли. Я сам все разберу. Вероятно, мы засидимся допоздна. Ложитесь-ка лучше спать. — Спасибо. Доброй ночи, лорд Мэйфилд. Доброй ночи, сэр Джордж.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 Молодой человек, совершенно сбитый с толку, подошел к лорду Мэйфилду. Министр с некоторым раздражением указал на стопку бумаг. Карлайл просмотрел их со все растущим изумлением. «Вы сами видите. Их здесь нет. Но... но это невероятно!» — заговорил заикая секретарь. «Я положил их туда всего три минуты назад. Наверное, вы ошиблись, и они еще в сейфе». — Благодушно, — сказал лорд Мэйфилд. — Я не понимаю. Я знаю, что положил их сюда. Лорд Мэйфилд протиснулся мимо него к открытому сейфу. К ним присоединился сэр Джордж. Пара минут хватило, чтобы убедиться, что чертежей бомбардировщика там нет. Растерянная, ошеломленная, все трое вернулись к столу и еще раз просмотрели все бумаги. — Боже мой, — сказал Мэйфилд, — они...